Таня, это моя Белла. Таня, воплощая мои худшие кошмары, сияла красотой. Скользнув по мне чуть более оценивающим, чем позволяют приличия взглядом, она взяла мою протянутую руку. «Добро пожаловать в нашу семью, Белла!» С горьковатой улыбкой произнесла она. «Мы действительно считаем себя частью семьи Карлайла. Я очень сожалею о том эпизоде, когда мы предали родственные узы. Нам следовало познакомиться раньше. Простишь ли ты нас?» «Конечно!» — выдохнул я. «Приятно познакомиться!» «Теперь все Калины по парам. Дальше наш черед, а, Кейт!» — она подмигнула блондинке. «Мечтать не вредно!» — ее сестра закатила золотистые глаза и крепко сжала мою руку. «Добро пожаловать, Белла!» Темноволосая вампирша накрыла наши руки своей. «Я Кармен, а это Елиазар. и мы очень рады наконец увидеться с тобой!» «Взаимно!» — с легкой запинкой выговорила я. За Таней дожидались в своей очереди нас поздравить папин заместитель Марк и его жена, уставившаяся на красавиц из Денали широко раскрытыми глазами. «У нас еще будет время, чтобы как следует узнать друг друга». «Целая вечность» — рассмеялась на прощание Таня. «Все шло своим чередом, согласно традиции. Под огнем слепящих вспышек мы с Эдвардом занесли нож над грандиозным свадебным тортом, чересчур большим для нашей довольно скромной компании друзей и родных». Потом по очереди кормили им друг друга, и Эдвард мужественно проглотил свой кусок, провожаемый моим изумленным взглядом. Я неожиданно ловко швырнула букет, и он угодил прямо в руки, не ожидавшей такого счастья Анжелы. Эммит с Джаспером покатывались со смеху, глядя, как Эдвард с величайшей осторожностью снимает зубами одолженную подвязку. Я предусмотрительно спустил ее чуть ли не до лодыжки. Лукаво подмигнув мне, он точным броском отправил ее в лицо Майку Ньютону. А когда заиграла музыка, Эдвард притянул меня к себе, приглашая на традиционный первый танец. Хоть танцевать я так и не научилась, тем более перед публикой, сопротивляться и в мыслях не было. Я просто таяла от счастья в его объятиях. Он вел уверенно. Мне ничего не пришлось делать, только покружиться под мерцающими огоньками навеса и фотовспышками. «Вам весело, миссис Каллин? прошептала мне на ухо. Я рассмеялась. Уйма времени уйдет, пока привыкну. «Уйма времени у нас найдется», — напомнил он звенящим от счастья голосом и, не прерывая танца, наклонился поцеловать меня. Защелкали вспышки, мелодия сменилась, и Чарли, незаметно подкравшись сзади, похлопал Эдварда по плечу. С папой непринужденно вальсировать не получилось. Танцорами ним были еще те, поэтому просто переступали на раз-два-три по маленькому квадрату. Эдвард тем временем подхватил Эсми, и они закружились вихрем, Вылитые Фред Астер и Джинджер Роджерс. Без тебя дома пустеет, Белла. Я уже скучаю. В горле стоял ком, но я попыталась отшутиться. Теперь вся готовка на тебе, и это преступная халатность с моей стороны. Имеешь полное право посадить меня под арест. Папа улыбнулся. Готовку я как-нибудь переживу. Ты, главное, навещать не забывай. Не забуду. Я перетанцевала практически со всеми, Приятно было видеть старых друзей, но больше всего на свете мне хотелось бы не отрываться от Эдварда. Поэтому, когда едва началась новая мелодия, он разбил нашу с Майком пару, я просияла от счастья. Все еще недолюбливаешь Майка. Поддела я Эдварда, увлекающего меня в танцы на другую сторону площадки, с его-то мыслями. Пусть скажет спасибо, что с лестницы не спустил, или еще чего похлеще. — Ну да, конечно. — А ты себя в зеркале видела? — Эээ... нет. «Кажется, некогда было. А что?» «Боюсь, тогда ты даже не представляешь, как невыразимо прекрасно». «Ничего странного, что бедняги Майку так и лезут в голову непристойные по отношению к чужой жене мысли». «Как же Элис не заставила тебя хоть раз в зеркало глянуть?» «Твое предвзятое мнение в расчет не принимается». С укоризненным вздохом Эдвард развернул меня лицом к дому. В стеклянной стене, как в огромном черном зеркале, отражались танцующие пары, Рука Эдварда протянулась к двум фигурам прямо напротив нас. Предвзятая, говоришь?» Я скользнула взглядом по отражению Эдварда, в точности воспроизводившему идеальные черты. Рядом с ним стояла темноволосая красавица. Нежная персиковая кожа, огромные сияющие от счастья глаза в обрамлении густых ресниц, узкая, как перчатка, мерцающее платье расходится внизу широким шлейфом, делая девушку похожей на перевернутый цветок калы, В ней столько грации, столько изящества. Главное не шевелиться, а то все испорчу. Я застыла, боясь, что моргну, и прекрасная незнакомка исчезнет, оставив меня прежней. Но Эдвард вдруг окаменел».